Глава 12. В детстве моем, которое внушало меньше опасности, чем юность, я не любил занятий, терпеть не мог, чтобы меня к ним принуждали. Меня тем не менее принуждали, это было хорошо для меня, но сам я делал нехорошо. Если бы меня не заставляли, я бы не учился. Никто ничего не делает хорошо, если это против воли даже если человек делает что-то хорошее. И те, кто принуждали меня, поступали нехорошо, а хорошо это оказалось для меня по Твоей воле, Господи. Они ведь только и думали, чтобы я приложил то, чему меня заставляли учиться, к насыщению ненасытной жажды нищего богатства и позорной славы. Ты же, у которого сочтены волосы наши, пользовался на пользу мою заблуждением всех настаивавших, чтобы я учился, а моим собственным, неохотой к учению, ты пользовался для наказания моего, которого я вполне заслуживал, я, маленький мальчик и великий грешник. Так через поступавших нехорошо ты благодетельствовал мне и за мои собственные грехи справедливо воздавал мне». Ты повелел ведь и так и есть, чтобы всякая неупорядоченная душа сама в себе несла свое наказание. Примечание. Это любимая мысль блаженного Августина. Наказание никогда не является произвольным и наложенным свыше. Оно имманентно вине и вытекает из нее.